Глава 17. Варе. Сидим в машине у школы. Сташевский хмурится, сверяясь с фотографией Ромы в соцсети, которую я ему показала. Его пальцы сжимают мой телефон, а взгляд прыгает от экрана к лицам детей, вываливающихся гурьбой на крыльцо. Может, не надо? нарушаю я напряженную тишину. Он не отвечает, только кивает головой на толпу школьников, внимательно вглядываясь Наконец его взгляд останавливается, глаза прищуриваются, замечают Тему и Рому, выходящих на крыльцо. Без шапки оба убью нафиг. Сташевский, встрепенувшись, передает мне телефон и, отстегнув ремень, тянется к дверной ручке. Сидите здесь, я сейчас. Подождите, хватаю его за рукав пальто. Что еще, Варвары? Закатываются от раздражения его глаза. Может, все-таки не стоит? Он несовершеннолетний, а вы незнакомый ему взрослый, который ловит его возле школы и зовет в машину. Это, знаете ли, порицается у нас в обществе. Сташевский открывает рот, чтобы что-то сказать, но я перебиваю. Да, я знаю, что вам плевать, но, может быть, все же отказаться от этой идеи. Он вздыхает, обводит задумчивым взглядом школьный двор. Хорошо а если мы сядем где нибудь в кафе это будет менее подозрительным он не сдастся и не отпустит да тогда тогда я сама приглашу его сюда заявляю твердо и выскакиваю из машины пока сташевский не успел меня остановить темы с ромой стоят разглядывая что то в телефоне привет подхожу к ним понижая голос так парни сейчас вы должны сделать вид что мы не знакомы варь ты куку -ку? Шапка где? Зырку и строго на Тему. Молча достает из кармана и натягивает на голову. «Рома, мой босс хочет угостить тебя мороженым. Как тебе идея?» Тёма и Рома синхронно морщатся. «Мы продаемся только за бургеры». «Ты, Артем, с нами не пойдешь, предупреждаю я. «И еще чего, пойду?» «Нет». «Ромка плавает в инфе. Кто ему подсказывать будет?» — парирует Тёма. От раздражения сжимаю кулаки. «Ладно, сдаюсь. Куда нам подъехать?» Тёма косится через мое плечо, разглядывая машину Сташевского. Презвистывает. «Нифига у тебя на чем босс катается!» «Адрес скажи, Тем. «За углом есть бургерная. Можно там сесть». «Окей. Рома тоже шапку». «Возвращаюсь в машину». «Ну что?» Сташевский внимательно меня разглядывает а я пытаюсь мысленно промотать в голове недавнюю сцену и понять, не выдала ли себя чем-нибудь. За углом, бургерная, тычу я пальцем вдоль улицы. Сташевский коротко кивает, выворачивает руль, и мы направляемся туда. Садимся за столик в углу. Соня радостно огукает, в переноске дергая Станислава Сергеевича за рукава. Ее веселое настроение резко контрастирует с моим бешено колотящимся сердцем и ощущением надвигающейся беды Сташевский молчит, разглядывая что-то в своем телефоне. И изредка бросает на Соньку взгляды, значения которых я разгадать не могу. Через пару минут дверь открывается, и заходят Тёма и Рома. Тёма первым делом замечает Сташевского и буквально замирает на месте. Глаза его расширяются, занимая теперь почти все место на шокированном лице. Рома толкает его в плечо, И они подходят ближе. Усаживаются за столик, снимают куртки. Рома тут же утыкается в меню, выбирая себе бургер. Темы же продолжает сверлить взглядом Сташевского. И я незаметно тыкаю его ногой под столом. отвисне внушая ему взглядом, сжимая зубы. Сташевский смотрит на Рому и заговорщицки улыбается. «Ну, друг, объясни мне, зачем ты это сделал?» Рома откидывается на спинку диванчика, делая вид, что абсолютно спокоен. Это очивка, бросает небрежно. Неплохая очивка. Сташевский холодно усмехается, скрещивает руки на груди. Ладно, давай разберемся по порядку. Какой код ты использовал? Ну, это, короче, я взял, ну, генератор ключей, а потом, ну, алгоритм. Сташевский хмурится. Какой именно алгоритм? Рома теряется. Его взгляд рассеянно прыгает по нашим лицам. «Эм... Этот... Асимметричное шифрование». «РСА?» уточняет Сташевский. Рома молчит, нервно теребя край своего худи. «Нет, там была другая схема», быстро говорит Тёма. Он использовал атаку на метод Эльгамали. «Сначала получил параметры потом через модульное уравнение пересчитал открытый ключ. Сташевский переводит взгляд на Тему. «Вы оба занимаетесь этим?» «Нет», — выпаливаю я слишком резко и громко. «Варвара, помолчите. Получается, он сгенерировал свой ключ, подменил его в сессии, а затем атаковал сервер?» Станислав Сергеевич прищуривается. Снова смотрит на Рому. «Ты сам это придумал?» — Ну, да, сам придумал. Тема качает головой, едва сдерживаясь от того, чтобы не закатить глаза. Сонька тянет ручки к нему, улыбаясь, но тот старается ее игнорировать, хотя я вижу, как ему это дается тяжело. Сташевский, кажется, тоже это замечает, потому что недовольно что-то бубнит. — Так, Вундеркинд, и что дальше? — Ну, дальше. Взломал систему. Подробнее. Там была связка методов. Проблема в том, что у вас уязвимость в одном из протоколов проверки ключей. Когда сервер проверяет подпись, он делает это не напрямую, а через промежуточный вызов. Прибью сейчас говнюка. Сташевский слегка наклоняет голову, разглядывая Тему. — То есть вы с ним нашли уязвимость в схеме подтверждения? — Нет, он. Тема осекается, понимая, что едва не выдал лишнего. — — Ну да, типа того. Мы, то есть он, просто заменил часть цепочки, вызовов. Конкретно какую часть? Рома нервно сглатывает. — Э, ну, там этот... — Хэндшейк. — Хэндшейк, — насмешливо повторяет Сташевский. — Какой именно? — Там шифрование на эллиптических кривых или что-то такое. Рома краснеет и заикается. Тёма снова вмешивается. Это был и CC, Но у вас в реализации есть слабое место. Мы использовали проблему с некорректной обработкой временных меток. А временных меток? Сташевский чуть подается вперед. Вы перепутали порядок отправки? Нет, Тёма явно наслаждается процессом. Мы создали цепочку ложных вызовов. Там же у вас библиотека Open. ССЛ старой версии, она уязвима к этому. Если сервер принимает метку за истинную, он упрощает проверку. И это позволяет обойти подтверждение ключа? Ну, да, — неуверенно вставляет Рома, в надежде выглядеть умнее. Я как бы глянул в код и сразу все понял. Сташевский бросает на него острый взгляд. В каком языке? В... Эм, в... — Си, — быстро отвечает Тёма. Рома кивает, подтверждая, нервно кусает губы. Сташевский на секунду задумывается. — А значит, ты, умник, написал код и решил проверить мою систему на уязвимость? — Ну, так вышло. — Ты понимаешь, что если бы я решил довести дело до суда, тебе грозило бы нечто куда более серьезное, чем просто разговор со мной? Рома молчит, глядя куда-то в сторону. «Хорошо», — Сташевский откидывается на спинку кресла. «На первый раз ограничимся разговором. Но если ты решишь продолжать свои эксперименты...» Он не заканчивает. Но в этом нет нужды, потому что его угроза очень явно повисает в воздухе. Он поворачивается резко к Тёме. «Ты неплохо шаришь с легкой улыбкой. Тебе стоит подумать о карьере в кибербезопасности». Тёма нервно хмыкает но похвала от кумира его явно зацепила. Рядом Сонька громко смеется и машет ручками, пытаясь привлечь внимание к себе, но никто из нас не осмеливается ей ответить. Почти физически ощущаю, как воздух между ними становится напряженным. Сташевский, кажется впечатлен, но старается не показывать. «Хорошо, Роман, у меня есть предложение. Я хочу, чтобы ты помог мне пересобрать систему защиты». Сделать ее менее уязвимой для хакеров, отловить баги. Рома вылупляется на него, будто Сташевский предложил ему возглавить миссию на Марс. Чего? На выдохе. Тема меняется в лице. Вижу, как напрягаются его плечи, и весь он вскипает изнутри, вот-вот взорвется. Не бесплатно, конечно, добавляет Сташевский. Взять тебя в штат я не могу, но мы обсудим гонорар. Я считаю, что таких юных гениев нельзя упускать из виду, поэтому предлагаю тебе не конкуренцию, а свою дружбу. И Тёма, естественно, взрывается. Нет, я так не могу, это не Ромка, почти срываясь на крик. Это я собрал код, это я должен над системой защиты работать. Артем, прявкаю, Варя, блин, да это кринж. Думаешь, я позволю кому-то присвоить мой код? Да он идеальный я над ним так долго работал хватаюсь за голову до боли вцепляясь пальцами волосы ноги не имеют от страха Сташевский смотрит на нас с таким выражением лица будто примеряет поместимся ли мы все в багажнике его машины А ты не подумал обо мне гений чертов вырывается из меня с раздражением и я лишь усилием воли держусь от слез. Я о тебе и думаю, не сдаётся Тёма. «Я же сказал, что на это можно поднять бабла!» Тёма протягивает руки к Соньке, и прежде чем я успеваю что-то сделать, он забирает ее к себе на колени. Соня, счастливая, как никогда с радостным визгом тянется к нему, хватая за лицо и оставляя на подбородке слюнявый след. Сташевский смотрит на эту сцену, как на какой-то странный спектакль. Его взгляд перемещается от Тёмы ко мне, а потом обратно к Тёме. Станислав Сергеевич, губы предательски дрожат. Я Я все вам сейчас объясню. Я просто... Но не успеваю. Его ноздри гневно раздуваются. Он резко встает из-за стола, поправляет пальто. Он злится? О, нет, он в ярости. Я уволена? Тихо спрашиваю, прячу взгляд. Артем, с тобой свяжутся. Варвара? Многозначительная громкая пауза. Жду вас в машине. Он разворачивается и уходит, оставляя меня в страшном ступоре на грани нервного срыва. Падаю головой на стол. — Командир, да нормально все будет. — Нет, не будет, — шепчу. — Все, нельзя убиваться, сейчас не время. Вот домой вернусь, там и пострадаю. Поднимаюсь, быстро надеваю куртку, забираю Сони из теменных рук и осторожно укладываю ее обратно в переноску. Она фыркает, но быстро успокаивается, глядя на меня большими ясными глазами. — Почему ты не рассказала, что Сташевский твой босс? — Потому что знала, что тебе снесет крышу. Ладно уж, дома поговорим. Пойду сдаваться. Думаешь, он правда уволит тебя? Пожимая плечами, стараясь не расплакаться прямо здесь и в этой чертовой бургерной. — Не знаю, Тем, наверное. Обреченно плетусь на выход.